Глава 49. Матвей. Прыгнув в машину, завожу мотор и сразу набираю демона. Слушаю долгие гудки, а потом звонок прерывается. Я снова и снова повторяю свои действия. Мне нужно как можно скорее убедиться, что наш младший придурок пошел на крайние меры, иначе не знаю, что сказать Агате. И опять я сам назначаю себя буфером между отцом и Димой, потому что понимаю брата, но и от страхов отца отмахнуться тоже не могу». Вся империя может рухнуть, если хоть один из сыновей Громовых пойдет против интересов семьи. Демон не отвечает, но я не перестаю набирать его до самого торгового центра. Уже хочу сбросить звонок и связаться с Артуром, как демон внезапно отвечает. «Мот?» «Ты долбоеб?» Рычу я. «Папа уже в курсе?» «Что ты идиот или что выкрал Ангелину?» «Откуда ты узнал об этом?» «Агата позвонила». «Так может, это не я украл?» Говорит он. но я слышу напряжение в голосе, а значит, этот балбес таки решился на похищение. «Будешь телочкам заливать», — хмыкаю я, немного расслабившись. «Только ты можешь быть настолько отключенным, чтобы украсть дочку криминального авторитета. Ты и твои дружки, это же они тебе помогли?» «Какая разница?» «Дим, это первый шаг для развязывания войны», — предупреждаю его. «Ты хоть это понимаешь?» «Сейчас же полкана никто не остановит, и хер его знает, сколько еще людей ляжет рядом с Илюхой!» «Понимаю. И что думаешь делать?» «Пока не знаю, но я не подставлю ее под пули, Мод, хмуро отвечает демон, — «и я его понимаю как никто. Сейчас, когда ставлю себя на место брата, а на месте Ангелины представляю Агату, в груди остро простреливает осознанием, что я пойду на что угодно, только бы она была рядом. Что там советовал Денчик? Признать свои чувства?» «Это нахрен больно». «Ладно», — вздыхаю. «Держи в курсе. Будем что-то придумывать. Но я хочу, чтобы ты помнил, Дима. Сегодня ты пошел против семьи». «Я не могу этого не сказать. Он должен осознавать последствия своих действий. Пора уже взрослеть. И кому ты это говоришь, мод, Припарковав машину, проверяю сообщение Агаты и быстро поднимаюсь на нужный этаж ТЦ. Вхожу в кофейню». Моя девочка забилась в угол за дальним столиком и медитирует над чашкой, от которой поднимается пар. Она обхватила ее ладонями и, медленно моргая, смотрит на содержимое. Когда я подхожу к столику, она поднимает голову и пару секунд смотрит на меня невидящим взглядом, а потом вскакивает и бросается ко мне. Я едва успеваю раскрыть объятия, чтобы она нырнула в них и, уткнувшись носом в мою толстовку, снова разрыдалась. «Матвей, мне так страшно!» – всхлипывая, говорит она. «А если с ней что-то случится? У нее же до сих пор спина больная!» «Тише, тише! Она с демоном! Он о ней позаботится!» Глажу Агату по голове и целую в макушку. Не позволит случиться плохому. Агата поднимает голову, и ее взгляд пылает яростью. «Твой брат больной ублюдок!» — цедит она. «Сволочь! Вы все там! У вас у всех вавка в голове!» «Давай присядем!» — киваю на диванчик, на котором она сидела. «Не буду я никуда присаживаться!» «Агата, не устраивай цирк, садись!» Пару секунд подумав, она наконец возвращается на диван. «Сейчас возьму себе кофе и вернусь. И не смей двигаться с этого места!» Приказываю строго, понимая, что она сбежит. «Иду к Баро, заказываю себе кофе и шоколадный маффин для Агаты. Он ей сейчас очень нужен. Пока расплачиваюсь, кидаю взгляд на свою девочку. Она не дергается, но уже и не зависает над чашкой». Медленно цедит ее содержимое, рассматривая стоящую на столе рекламу напитков. Взяв свой кофе и маффин, сажусь рядом с Агатой. Ставлю перед ней блюдце с десертом. Поешь. Мне такое нельзя, отвечает она устало. Тебе все можно, никого не слушай. Давай, тебе сейчас нужны сладости. Она берет с блюдца десертную вилку и начинает ковырять маффин. Отправляет в рот маленькие кусочки и медленно жует. Выпьем кофе и поедем ко мне. Позвони маме. Скажи, что сегодня ты останешься у меня. Агата поднимает голову и смотрит на меня так, что внутри все переворачивается и неприятно ноет. Я поеду домой. Агата. Нет. Она встает и берет в сиденье сумочку, я поднимаюсь вслед за ней. Несколько дней назад ты с легкостью послал меня, и еще и показал, какой увлекательной станет моя жизнь, если я останусь с тобой. Сегодня демон подтвердил это. Что будет дальше, Матвей? Меня прибьют? Изнасилуют? «Спасибо, я пас». Развернувшись, она уходит, а я пялюсь ей вслед. «Не знаю, что могу ответить на сказанное Агатой. Она права. Я создаю ей проблемы. И если еще недавно не осознавал, насколько сильно погряз в ней, то сейчас ощущаю все это в полной мере. Мне охренительно страшно за нее. Но понимаю, что просто не могу отпустить Агату. Больше нет. Она моя. Моей останется. Хватит уже бегать и метаться». если у демона настолько крепкие яйца что он способен заявить о своей любви к девушке то какого хера я пасую вечером меня набирает папа и требует приехать домой как только подъезжаю и паркуюсь рядом с машиной дэна понимаю что отец уже в курсе поступка димы захожу быстро обнимаю маму которая встревоженным взглядом блуждает по моему лицу матвей что происходит пока не знаю мам скажи своему отцу хмурится она Что если это опять его нечистые делишки, я пакую чемодан. Ничего такого, мам, просто работа. Ну да. С сомнением качает головой она, а потом тычет в меня пальцем. Я предупредила. И вам, балбесам, головы пооткручиваю, если занимаетесь чем-то противозаконным. Кивнув слегка, улыбаюсь и иду в кабинет отца. Здесь, конечно, атмосфера чернее тучи. В воздухе витает запах приближающегося Армагеддона. Сталкиваюсь с сидящим на диване Дэном кулаками и пожимаю руку отцу. Как только я занимаю место рядом с братом, папа начинает расхаживать перед нами, нервно кривя губы. «Что задумал этот говнюк?» «Который?» – спрашивает Дэн. «А ты не в курсе?» «Чего?» «Пап, можешь нормально говорить?» «Дима, он похитил дочку полкана!» «Какого хера?» – выдыхает Дэн. «А ты как будто не удивлен!» – говорит папа, глядя на меня. «Я удивлен!» просто пытаюсь понять, как это влияет на тебя. — Он увел ее у меня из-под носа, — рявкает он. — Я послал людей нейтрализовать ее охрану и похитить девчонку. Охрану убрали, но Дима оказался проворнее. Этот говнюк утащил ее, мои люди даже не успели отдуплиться. Сжимаю губы, чтобы не улыбаться. Прямо даже какая-то гордость за брата берет. Устранил профессионалов, чтобы своей микроармией дилетантов выхватить гелю прямо из рук папиных церберов. Хорошее поколение подрастает, отмороженное. «Чего ты лыбишься?» Орет отец на Дэна, который совсем не скрывается. «Согласись, пап, ты гордишься демоном, он красавчик», отвечает Денис. «Красавчик, блять, Рычит папа, но теперь спокойнее и садится в кресло напротив. «Мои люди уже ищут их. И найдут!» Выделяет интонации, глядя на меня. «Понимает, что у меня есть связь с Димой?» «Никому не вмешиваться. Хватит!» Пора раз и навсегда закрыть вопрос с полканом и, наконец, выходить из тени, иначе ваша мама меня скоро четвертует. Она как раз просила передать тебе именно это. Киваю я. Кстати, мне она тоже угрожала. Папа отмахивается и кривится. Он все еще злится, но уже немного успокоился. Там обед готов. Идемте, поедим. Бурчит отец и направляется на выход. Мы с Дэном переглядываемся и понимающе, улыбаемся. Оба признаем триумф младшего брата. А когда после ужина я уже сажусь в машину, мне снова звонит демон. «Привет, ну что там?» «Пиздец тут», — отвечаю я.